Глава 35. Когда-то зал 500 был самым большим залом в мире. Его построили в 1494 году для совещаний Консоглио Маджиоре, большого народного совета, куда входило ровно 500 членов. Отсюда он и получил свое название. Некоторое время спустя Козимо I повелел обновить и существенно увеличить его. Архитектором и руководителем этого проекта Козимо I, самый могущественный человек в Италии, назначил Джорджо Вазари. Искусный инженер Вазари сумел поднять крышу на значительную высоту относительно первоначальной. В результате естественный свет стал проникать внутрь сквозь длинные ряды окон под потолком. И зал превратился в прекрасное выставочное помещение для множества шедевров флорентийской архитектуры, скульптуры и живописи. Для Лэнгдона первым, что обращал на себя внимание в этом зале, был его пол. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, в какое неординарное место вы попали. Красные терракотовые квадраты в черном обрамлении, покрывающие площадь в тысячу с лишним квадратных метров, создавали впечатление солидности, глубины и уравновешенности. Ленгден медленно поднял глаза на дальний конец зала, где шеренгой выстроились вдоль стены шесть статуй, изображающих подвиги Геркулеса. Он намеренно не смотрел в другую сторону на Геркулеса и Диомеда чьи ноги и тела неуклюже сплелись в борьбе. Характерной чертой этой скульптуры сомнительного достоинства был эффектный захват пениса, при виде которого Ленгдену всегда становилось не по себе. Гораздо приятнее для глаза был чудесный микеланджеловский гений победы, занимающий центральную нишу в правой южной стене. Эту скульптуру высотой больше двух с половиной метров предполагалось установить на могиле крайне консервативного папы Юлия II по прозвищу Грозный. С учетом отношения Ватикана к гомосексуализму, этот замысел всегда представлялся Лендзину по меньшей мере странным, ведь моделью для статуи послужил Тамазо Кавальери, юноша, которого Микеланджело был влюблен на протяжении многих лет и которому посвятил немалое количество стихов. И почему я никогда не бывала здесь раньше, благоговейно прошептала рядом Сиена. Это потрясающе. Лендон кивнул, вспомнив свое первое посещение этого зала, когда он пришел сюда, чтобы послушать классическую музыку в исполнении всемирно известной пианистки Мариэллы Кеймл. Изначально зал предназначался для закрытых политических собраний и аудиенций у Великого герцога Однако теперь в нем нередко выступали яркие музыканты или лекторы вроде искусствоведа Мауриццо Серачини, а то и устраивались светские рауты, например, торжественное открытие музея Гуччи, на котором присутствовало множество знаменитостей. Лендон иногда гадал, как Козима I отнесся бы к превращению своего строгого зала для уединцы в площадку для развлечения богатых предпринимателей из звезд из мира моды. Отбросив эти неуместные воспоминания, Лэндон перевел взгляд на стену, украшенные гигантскими фресками. Когда-то здесь испытывал новую технику живописи Леонардо да Винчи. Его неудавшийся эксперимент привел к тому, что использованные им краски потекли, и картина начала буквально таять на глазах. Состоялась здесь и своеобразная художественная дуэль, которую организовали Пьера Садрини и Макьявелли. Они столкнули вместе двух титанов Возрождения Микеланджело и Леонардо, заказав им фрески на противоположных стенах одного и того же зала. Впрочем, сегодня Ленгдона больше интересовал другой исторический казус. Сердце Трова Которая из них в Азаре спросила Сиена, обводя взглядом стены. Да почти все, ответил Ленддон. Во время реставрации в и его помощники обновили в зале почти всю живопись, начиная с оригинальных стенных фресок и кончая тридцатью девятью картинами на кессонированном потолке. Но нам нужна вон та, добавил он, указывая на фреску в дальнем правом углу. Это и есть Битва при Морчано. Батальная сцена кисти в Азаре была грандиозна, шириной в 13 и высотой в 8 метров. Художник выполнил ее в насыщенной коричнево зеленой гамме. Воины, кони, пики и знамена смешались в одну хаотическую массу на фоне идиллического холмистого пейзажа. В Азаре, в Азаре прошептала Сиена, и где-то там спрятано его тайное послание. Лэнгдон кивнул и прищурился, пытаясь отыскать в верхней части огромной фрески зеленый боевой стяг, на котором в Азаре начертал свое загадочное послание. Сердце Трова. Отсюда его почти невозможно разглядеть без бинокля, сказал он, протягивая руку. Но наверху, ближе к середине, Если искать прямо под двумя сельскими домиками на холме, есть крошечный зеленый флаг. И вижу, воскликнула Сиена, указывая на правую верхнюю четверть картины, точно в нужное место. Лэнгдон позавидовал ее молодым глазам. Рука об руку они подошли к колоссальному полотну, поражающему своим размахом. Наконец-то мы здесь, подумал Ленгдон перестаётся только понять зачем. Он принялся внимательно рассматривать панораму в Азаре во всех деталях, и минута другая протекли в молчании. Если не найдут тогда всех ждет гибель. Дверь у них за спиной скрипнула и в зал заглянул тот самый служитель с полотёром, вид у него был неуверенный. Сиена весело помахала ему. Служитель пристально посмотрел на них, потом снова закрыл дверь. У нас мало времени, Роберт, поторопила Оленд до Думайте скорее хоть что-нибудь, эта картина вам напоминает? Лэнгдон вглядывался в хаос запечатлённый в азаре битвы. Истину можно увидеть только глазами смерти. Ленгден подумал: Не поискатели на фреске мертвеца, чей невидящий взгляд устремлен на какой-нибудь другой эпизод боя или даже в другой угол зала. К сожалению, на картине были десятки мертвых тел, но ни одно из них ничем не выделялось, и ни у одного взгляд не был направлен в какую-то определенную точку. Истину можно увидеть только глазами смерти. Он попытался мысленно соединить труппы прямыми линиями и проверить, не возникнет ли какой-нибудь осмысленный рисунок, но и тут его ждало разочарование. Ленгден думал с таким напряжением, что у него снова заныло в висках. Где-то в недрах его сознания голос незнакомки с серебристыми волосами по-прежнему шептал: "Ищите и найдете». Что я найду? Захотелось изо всех сил выкрикнуть Ленгдену Он заставил себе закрыть глаза, глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Потом сделал несколько круговых движений плечами и постарался выбросить из головы все связанные мысли, чтобы освободить дорогу интуиции. Зарево в заре. Сердце Трова. Истину можно увидеть только глазами смерти. Интуиция подсказала ему, что он пришел именно туда, куда нужно, и хотя он еще не знал, что ищет, У него возникла твердая уверенность в том, что в самое ближайшее время эта загадка будет разгадана. Стоя перед выставочным стендом с красными бархатными панталонами и жилетом, агент Брюдер выругался про себя. Его люди обыскали всю галерею костюма, но Лэнгдона и Сиенны Брукс нигде не было. Служба поддержки по надзору и реагированию сердито подумал он. Когда это университетскому профессору удавалось сбежать от ПНР. Куда они черт возьми могли подеваться? Все выходы мы перекрыли, настойчиво повторил один из его подчиненных. Они могут быть только в парке. Все остальное исключено. Конечно, это звучало логично. Однако внутренний голос подсказывал Брюдеру, что Лэнгдон и Сиена сумели найти какой-то другой Выход. Поднимайте вертолет заново, раздраженно бросил он. И скажите местным властям, чтобы искали не только в парке, но и за его стенами. Чёрт бы их всех побрал. Его люди бросились выполнять приказания, а Брюдер тем временем достал телефон и позвонил своему руководителю. "Это Брюдер", сказал он. "Боюсь, у нас серьёзная проблема" и даже не одна